Три последующих дня Хорус и Эрип рассказывали Фулгриму о событиях, произошедших в 63-й экспедиции на Давине, о предательстве Эугана Тембы, о штурме разрушенной гордости Терры и о смертельной колдовской заразе, поразившей плоть воителя. Хорус поведал брату о клинке Анафиме, которым его ранило чудовище в облике Тембы. Затем он передал с Фабиусом Байлем приказ доставить меч в его покой из Апотикариона Духомщения Осмотрев оружие, Фулгрим пожал плечами, а Нафим выглядел так, словно его отковали в какой-то деревенской кузнице аграрного мира. Клинок даже не был металлическим, материал больше походил на обсидиан, но в его серой толще горели какие-то зловещие огоньки, будто в кристалле алмаза. Рукоятка, выполненная из золота, смотрелась более достойно, но, конечно, не могла сравниться ни с огненным клинком, ни с серебряным мечом Лаэра. Воитель поведал ему правду о своем ранении о том, как оказался на грани жизни и смерти, но был спасен благодаря смелым и решительным действиям Абаддона и маленького Хоруса, доставивших его в Дельфос. Здесь Хорус обычно запинался и старался отделаться общими фразами, но постоянно повторял, что в этом огромном храме его глаза открылись и он узрел великие истины хаоса и чудовищную ложь императора. Каждый раз, когда брат говорил о хаосе, Фулгрим ощущал ползущий по телу ледяной страх, бесформенный ужас перед словами, рушившими все, во что он верил раньше. Он вновь и вновь вспоминал предостережение эльдарского провидца и поражался тому, насколько прав оказался Ксенос. Не раз он порывался вскочить и закричать на Хоруса, схватить его за плечи, заставить признаться, что все это глупый розыгрыш, но внутренний голос останавливал его и заставлял слушать дальше. «Император рогал нам, Фулгрим», — повторил Хорус. Заметив, что брат снова не слушает его Он разбросал примархов по самым далеким уголкам галактики Чтобы никто не смог помешать ему объявить себя божеством Феникс почувствовал, что какая-то часть его задыхается от гнева и ненависти к воителя Ему захотелось выхватить меч и уложить предателя на месте Однако же он продолжал спокойно сидеть на мягком диване, не в силах шевельнуться А прекрасный мир, который он вместе с братьями создавал последние два века, рушился у него на глазах Хорус, достойнейший из примархов, обливал грязью преданного им отца, что могло быть ужаснее. Все, что Фулгриму доводилось слышать прежде, от эльдарского провидца, от трусливого посла администратума, вмиг потеряло значение. Остались лишь чудовищные слова, слетавшие с губ воителя и придавливающие Феникс креслу своим страшным смыслом. Хорус, его любимый брат, сколько раз они спасали друг другу жизнь. Сколько веков они сражались вместе, ни разу не произнеся ни слова лжи. Теперь Фулгрим наконец понял, к чему он пришел. Нужно решить, брат или отец, лгали ему. Страшный выбор. Нет никакого выбора. Присоединись к Хорусу, или все, за что ты сражался, окажется бессмысленным. «Нет!» — с трудом прошептал Феникс, и крупные слезы выступили на его бархатных темных глазах. Чудовищная неправильность происходящего жгла его смесью стыда и отчаяния, которым неясным образом примешивалось наслаждение. «Да!» Грустным, на твердым голосом ответил Хорус. Мы считали Императора непревзойденным, живым воплощением совершенства. Но преступно ошибались. Он всего лишь человек, и мы должны уличить его в лжи перед другими нашими братьями. Всю-всю свою проклятую жизнь я мечтал походить на него, разрыдался Фулгрим. Как и мы все, брат, кивнул воитель. Поверь, мне так же больно, как и тебе, но они должны узнать правду. Приближается величайшая война, которую ничто не остановит и мои любимые братья обязаны встать рука об руку рядом со мной и, разумеется, очистить свои легионы от тех, кто откажется последовать за нами. Подняв заплаканные глаза, Фулгрим взглянул на брата сквозь пелену слез. «Ты ошибаешься, Хорус? Ты не можешь не ошибаться. Как мог тот несовершенный, мелочный человек, которого ты описываешь, создать нас? А что мы?» — спросил Хорус. «Мы для него просто орудие для достижения власти над галактикой, для подготовки почвы к объявлению себя богом человечества». Как только Великий Поход завершится, нас выбросят на помойку, вернут на планеты, с которых начался наш путь. Мы всего лишь несовершенные, слабые творения. Последние призраки, издыхающей древней ночи. С самого мига нашего рождения он отвернулся от нас. Помнишь ли ты, продолжал воитель со страданием, глядя на Фулгрима, ожившие ночные кошмары Хемаса, его изуродованные земли и ядовитый воздух, помнишь ли ты муки, которые претерпел там, страдания, через которые пришлось пройти нам всем, «Взрастая среди чуждых нам простых смертных. А ведь этого можно было избежать, стоило ему захотеть. Но он так мало любил нас, так мало заботился о своих детях, что не пошевелил и пальцем ради нашего спасения. Я видел это своими глазами, брат, я видел все». «Как встрепенулся Фулгрим? Как мог ты видеть то, что случилось до твоего рождения?» «На грани жизни и смерти мне открылось минувшее», — пояснил Хорус. «Не знаю, заглянул ли я в прошлое или просто распахнул дверь самых ранних своих воспоминаний, но то, что я видел, было столь же реально, как и...» Он постучал по столу. «Это деревяшка». Разум Фулгрима отчаянно пытался представить, о чем говорит брат, но безуспешно. «За все эти годы я не раз страдал и сомневался», — тихо проговорил Феникс. «Но в самые тяжелые часы своей жизни меня поддерживала уверенность в величии нашей цели. Образ Императора служил мне примером для подражания, сияющим светилом, маяком в ночи. А ты лишаешь меня путеводной звезды. Конечно, это больно, кивнул воитель. Но наслаждаться сладкой ложью куда вреднее. Феникс внезапно успокоился, на миг представив, что Хорус говорит правду, освобождая его от пут веры в отца. Прошлое, наполненное восхищением к недостижимому совершенству императора, рушилось на глазах, подточенное его ложью. Оставалось лишь будущее, полное новых надежд. «Император – пошлый комедиант», – заметил Хорус. «И публика в галактике смеется его шутком лишь потому, что у дверей зал стоим мы с оружием в руках. Вновь говорю тебе, примархи для него – средство достижения абсолютной божественной власти. Скоро он начнет избавляться от нас, подсылать убийц, отравлять, отправлять на смерть, подставлять под удар. Он уже покинул великий поход, удалившись в подземелье Терры и готовясь там привести в жизнь свой грязный план. Я надеялся, что однажды сравнюсь с ним в силе и совершенстве», – прошептал Феникс. И встану рядом, и почувствую его любовь и гордость за меня. Подойдя к брату, Хорус опустился на колено и обхватил его ладони. Всем людям свойственно о чем-то мечтать, фулгрим, ласково сказал он. Но каждый мечтает о своем и по-своему. Кто-то видит во сне собственное величие и, просыпаясь, понимает, что оно умчалось вдаль, развеялось подобно утренней дымке. Но такие, как мы, те, кто мечтает наяву, не прельщаются пустыми образами. Наши грезы порой оказываются тверже камня, ибо мы трудимся, бьемся, меняемся ради них. Взгляни, когда-то мы были простыми солдатами бесконечной войны, не зная и не понимая ничего, кроме искусства, войны. Но изменились, невероятно изменились. Увы, император не видит, не желает видеть этого. Он готов отказаться от своих великих достижений нашего похода ради власти над костной и мрачной галактикой. Поверь мне, брат, ибо я не услышал эту мудрость из чужих уст, но пришел к ней сам. По пути, который никто со мной не разделит, и от которого никто меня не избавит. «Замолчи!» — закричал Фулгрим, разом сбрасывая оцепенение, и вскакивая на ноги. Быстрым шагом он пересек комнату и встал подлинно стенной росписи с ликом императора. «Я не желаю тебя слушать. Ты сам не знаешь, чего требуешь от меня — предать отца!» «Напротив», — ответил Хорус, поднимаясь с колен и медленно подходя к брату. «Я превосходно знаю, о чем прошу, а именно...» «О том, чтобы ты встал вместе со мной на защиту того, что положено нам по праву рождения». «Примархи покорили галактику огнем и мечом, а император отдал ее на поругание грязным политиканам и чинушам». «Ты же видишь, что я прав, и наверняка это заставляет тебя гневаться так же сильно, как и меня». «Где были эти... гражданские?» — воитель почти выплюнул слово. «Когда погибали тысячи наших воинов? Где они были, когда мы из края в край пересекали галактику, неся свет надежды потерянным детям человечества? Я скажу тебе». Они сидели в своих мрачных, пыльных коморках и, сгорбившись над столом, изливали свой яд в подобных пасквилях. Харус схватил со стола пачку бумаг и насильно впихнул их в руки фулгрима. «Что это?» — удивленно спросил тот. «Очередная ложь!» — ответил воитель. «Они называют ее Лектицио Девинататус, и она, подобно заразе, расползается по кораблям моего флота. Это основа культа, восхваляющего императора и открыто почитающего его как божество. Невероятно!» Мы несем этим жалким смертным свет логики и разума, а они поворачиваются к нему спиной и возносят ложного бога. «Бога? Да-да, Фулгрим, Бога!» — закричал Хорус. Его гнев достиг высшей точки, и он, потеряв власть над собой, издал протяжный рык и рванулся в сторону. «Фулгрима!» Тот отскочил в сторону, схватившись за оружие, но тут же понял, что воитель набросился вовсе не на него. Бронированный кулак Хоруса с размаху врезался в нарисованное лицо Императора, взорвавшееся обломками мрамора. Камни с грохотом рухнули на металлический пол. И Фулгрим выпустил из рук листки, рассыпавшиеся поверх пыли и осколков росписи. Он закричал от нестерпимой боли, понимая, что его мир только что разлетелся на куски, подобно разбитому образу императора. И любовь к отцу исчезла из его груди, вмиг став глупой, бессмысленной и ненужной. Подойдя к брату, воитель обхватил его лицо своими огромными руками, словно удерживая хрупкую вазу, и всматриваясь в глаза Феникса с фанатичной устремленностью. «Ты нужен мне, Фулгрим!» — почти взмолился Хорус. «Я не сумею победить в одиночку, и поверь, я не прошу ничего, что заставило тебя пойти против совести. Мой милый брат, мой феникс, моя надежда, взмахни пылающими крыльями и проведи меня сквозь тьму, на перекор судьбе. Восстань из пепла и вознесись к небесам». Взглянув в глаза брата, Фулгрим спросил, «Что я могу сделать для тебя?»